Глава десятая. В зале ресторана было пустынно. Только за одним столиком сидело трое мужчин. Судя по их высоким сапогам и шлемам, лежащим на свободном кресле, это были любители верховой езды. Митродотель проводил нас к столику у окна. Оттуда открывался роскошный вид на поляну. На ней послось несколько лошадей. Они мирно щипали зеленую травку. Большой лохматый водолаз лениво лежал в тени дерева. Настоящее постарали. Мой букет поставили в вазу. Я поправила его. «Люблю полевые цветы». «А что ты еще любишь?» Вкратчево спросил Марк. «Тебе это знать незачем». Остановила я дальнейшие расспросы. К нам подошел мужчина в белоснежной униформе и с поварским колпаком на голове. «Доброе утро, месье Пьер». Приветствовал его Полонский. «Рад видеть вас и вашу очаровательную спутницу, месье Марк». Гроссируя ответил повар. Сильнейший акцент выдавал в нем француза. «Мне, как всегда. А вот, мадемуазель, постарайтесь удивить». «Что вы предпочитаете?» — обратился ко мне месье Пьер. «Мясо? Рыба? Или мадемуазель-вегетарианка?» «Нет, ни в коем случае», — улыбнулась я. «Рыба меня вполне устроит». «Холодная рыба?» — рассмеялся Марк. «Это мне что-то напоминает». «Меня, что ли?» — хмыкнула в ответ. Мсье Пьер развернул передо мной меню. «Сегодня есть сёмга, зеркальный карп, но я рекомендую красную форель с прованскими травами». Мое фирменное блюдо, к ней подойдет гренаж. Отличное вино, легкое, как дуновение ветерка. «Пусть будет форель», — согласилась я. Пила красное вино и смотрела в окно. Терпкий вкус приятно щекотал губы. Странно, но мне было спокойно. Предательство Егора время от времени щемило сердце, но почему-то уже почти не волновало. «Не я первая, не я последняя, с кем по-свински поступил парень. С Марком все обошлось. Проведу с ним день, и больше наши дороги не пересекутся». «Ты обещал рассказать, почему Егор не мог попасть в клуб», — напомнила я. «Марк пил черный кофе. Он отставил чашечку в сторону». «Несколько лет назад твой Егор...» «Он не мой», — перебила я. «Хорошо, пусть не твой», — усмехнулся Полонский. Я пересекался с Кривошеевым по делам бизнеса. Не раз обращался в их контору. Несколько лет назад Егор Кривошеев предложил мне выгодную сделку. Мои юристы не нашли в этом подвоха, а они очень опытные, можешь мне поверить». Я вложил изрядные деньги и прогорел. Как потом выяснилось, Егор хорошо наварил на этом деле. И он заведомо предлагал мне аферу, Но юридически провел все грамотно, не придерёшься. Я с трудом спас бизнес, едва смог удержать на плаву завод Сапфир. Потерянные деньги вернуть не получилось, и Кривошеев вроде как ни при чем. Коммерческий риск присутствует всегда. Самое интересное, что Егор не видит в этом ничего особенного. Для него не важно, как зарабатывать капитал. Любые средства хороши. Егор не юрист, а мелкий мошенник. Но я подобных вещей не прощаю. Поэтому в мой клуб ему дорога была заказана. Однако Егор упорно через общих знакомых пытался попасть сюда. А причем тут я? Я обратился в салон Леди Шарм не просто так. Подлости Егора я не забыл. И собираюсь отплатить ему той же монетой. Про адвокатскую фирму Кривошеевых я знаю практически все. Решил узнать и про салон. И тут выяснил, что ты его девушка. Подумала, что больно ударю по Егору, если заставлю его уступить тебя мне. Это первый акт моей мести. Его еще ждет продолжение. Какое? Мне стало интересно, пока это секрет. Егору предстоит добровольно расстаться с некоторой суммой денег, как и мне пришлось свое время. Ты с самого начала знал, что он меня проиграет? Очень на это надеялся. Зная азартный нрав Егора, я смог рассчитать все практически до мелочей. Игрок он никудышный, уж поверь. А Эльвира и молодой Хусейнов очень хорошо подыграли мне. Мы с ними давние приятели, так что Егор попался в нашей сети. Вот только я не ожидал, что он так просто от тебя откажется. Мне кажется, Егора вообще это не задело. Его больше волнует, останется ли он членом клуба. Может, мне тебе еще и спасибо сказать за то, что показал истинное лицо Егора? А почему нет? Я сэкономил тебе время. Рано или поздно ты бы поняла, что Егор — ничтожество. Какой бы он ни был, это мой парень. И мне решать, хочу я быть с ним или нет. Понятно. Благодарности я могу не ждать. Усмехнулся Марк. Ты не оставил Егору выбора. Да, он азартен. И да, он мерзавец. Но что бы вы с нами сделали, не согласись я. В смысле? Скинул брови Полонский. Откажись я, что бы вы сделали с Егором или со мной? С нажимом повторила я свой вопрос. С тобой ничего. А Егора выгнали бы из клуба. Марк отправил в рот кусок яичницы. Вот это для него точно был бы удар. Это не тебя потерять. Он так давно мечтал попасть в клуб. Подожди. Не поняла я. Ясно, что из клуба его бы выгнали. А что еще вы планировали сделать? Кто вы? О ком ты говоришь и о чем? Что еще надо было сделать с Кривошеевым? Морду ему набить, что ли? Так это не по-джентльменски. Ну, вашим костоломом виднее. Ты предлагаешь переломать Егору ребра, выбить зубы и отрезать пальцы тупым ножом? Развеселился Марк или отрезать ему что-то более важное. Не думал, что ты настолько кровожадна. «Прекрати. Отвечай честно, что ждало меня и Егора, если бы я отказалась. Да ничего тебе не ждало. А Егора указали бы на двери, больше в клуб не приняли бы, исключая отсюда один раз без права повторного вступления. И все? Не поверила я своим ушам. Да все. Больше ничего. Все, все? Что тебя не устраивает? Можешь мне объяснить? егор сказал блин а что он сказал страшные люди способны на все фатальные последствия ничего конкретного он мне не говорил юрист хренов хитрый мерзавец да что он тебе сказал снова поинтересовался марк он меня обманул гад скотина сволочь о кажется ты в очередной раз в нем разочаровалась продолжал веселиться полонский егор сказал что вы способны на все нас ждут страшные последствия что-то еще в этом духе сломаете ему жизнь и мне тоже ничего определенного но нагнал на меня ужаса а я легковерная дура подвела итог только из страха согласилась мне было и егора жаль и за себя боялась да он и тебя провел умеет егор повернуть все с ног на голову так что успокойся ничего ему не будет и тебе тоже ты согласилась мое желание выполнено просто я отказался от него Не люблю холодных женщин. Что с такими делать? Со скуки заснешь. Так что Егор останется в клубе до следующей промашки, а уж я постараюсь, чтобы он совершил ее как можно скорее в клубе все вертится вокруг слова джентльмена или как вы друг друга называете. Да, слово мужчина это основа основ. Нарушить его в клубе лишится членства навсегда. Значит, если бы я отказалась, Егора выгнали бы за то, что не смог уговорить меня. Да. Марк! Ты хочешь провести со мной очень жаркую ночь, потрясающую, незабываемую. Полонский поперхнулся кофе и закашлялся. Разумеется, если только она будет действительно жаркой. Будет, будет. Все очень жарко будет. Теперь скажи. Я хочу провести с тобой ночь. Ты серьезно? Да, я хочу провести с тобой ночь. Удивленно повторил Марк. Да пошел ты. Улыбнулась я и отхлебнула вина. Не понял, что это было. Что за игрушки? Я отказалась выполнять твоё желание. Теперь ты можешь выгнать Егора из клуба? Ведь все формальности соблюдены, верно? Ну, вы стоите друг друга. Пожалуй, ты даже хитрее его. Расхохотался Полонский. Довела меня почти до инфаркта. А я и поверил, что ты передумала. Обидно, однако. Но теперь я могу выставить Егора на законном основании. Сделаем это после завтрака. Уверен, он ещё в клубе. С удовольствием. Марк осторожно стукнул чашечкой с кофе о мой фужер. За очень красивую и страшно умную недотрогу. «Страшно умную?» — шутливо насупила я брови. «Страшно?» «Именно. Такой, как ты, палец в рот не клади. Да и злить тебя тоже опасно. Похоже, с тобой не соскучишься. Егор многое потерял, лишившись тебя. Жаль, он никогда не поймет этого». это уже, к счастью, не касается». «И жаль, что у нас с тобой не срослось. Может, все таки передумаешь?» Нет. — отрезала я. — И не надейся. — Ладно, переживу. Я улыбалась, но на душе все равно оставался неприятный осадок от поступка Егора. А если бы Марк оказался извращенцем? Егору было наплевать, что со мной будет. Кому в руки он отдает меня? И ради чего? Всего лишь ради членства в элитном клубе. Его никто не собирался калечить, а уж тем более убивать. Ему ничего не угрожало. А ведь как складно Егор пугал меня. Сумел нагнать тумана. А я оказалась на удивление глупа. Верила ему. Ничего. Очень скоро я возьму реванш. В клубе ему не быть. С Егором я порву. Уже порвала. Такое не прощается. Уволюсь из салона его мамаши через месяц. Завтра напишу заявление об уходе. Закончу заказы и все. Прощайте, господа Кривошеевы.